Как вы? Кто? Вы что никогда не ели устриц? Один раз в Гамбурге. Хмм. Ну ладно. Поуде приличные устрицы. Ба, вырту целый целый океан. Но в Лондоне устрицы на много лучше, они просто несравненны. Ну, впрочем, как и Нет. сам город. Я бы с Садовой с ним отправился туда на гастроль. Вы Вы, если в самом деле обеденя каких наслаждений лишена наша родина. Вы хотите отправиться в Лондон на пару концертов, может быть. Лимон, лимон, лимон. Простите. Я говорю: "Выдавите лимон в ваш океан". А. А. Всего на пару концертов ваш театр надо полагать временами <coughs> пустой. После каждого провала. Мне даже не надо большой гонорар. Мне бы только сыграть в Лондоне, хотя хотя в деньгах я очень нужда. Я вам советовал бы выпросить эту идею из головы. Mm. Немедленно. Вы не советуете? У каждого города свой масштаб. Но вы же там пользуетесь успехом. Да, я под стать этому городу. Хм. Mm. Его жестокости, его остроумию, всему этому я под стать. Вы знаете, как меня крестили mm. в Лондоне? Знаменитый Гендальф, The Chamin Brute. Э. Аджираман. Очаровательное чудовище, а чудовище да. Таким и надо быть в Лондоне. Ваше здоровье. О, ваше здоровье. Вот Давиче, некий художник изобразил меня на фоне громадного органа. Это намёк на то, что у меня слишком громкая музыка. Ну, блеф, конечно. У ног моих батарея бутылок, и сам я со свиным рылом. Со свиным рылом, в форме намобразом свиньенка, я мертв или лепетно. Или лепетно? У вас превосходное чувство юмора, господин Ген. А, а ген. без него в лодке не просто погибель. Да. Иначе этот хищный зверь просто съест тебя с потрохами. Видите. Да подождите, по-моему, У меня с собой э, вот, рисунок. Вы сейчас себе живот надорвете. Ну, вряд ли. Художник Джон Гауппи. Добрейший человек. Весь Лондон сотрясался от смеху. Но так, как смеялся я, никто не смеялся. Потому что это единственный рецепт. Смеяться самому громче всех, чтобы заглушить всё остальное. Ну, хохотать, хохотать громче всех. Ждайте, вы смеялись. И да, действительно, я бы сказал. Похоже очень похоже. Вот вино орыло. Да. Просто потрясающе вот найти. Ну-ка. Один, один. Ну мы да. получили своё удовольствие. Мазила, мой брат. По политическим мотивам. Э, устрицы становятся всё вкуснее и вкуснее. А я наелся. Как? Не, шубы. Не. Вот такой фед город. Джунгли. Борьба, одна борьба, борьба разнообразнейшими средствами. Никакое оскорбление не может быть там чрезмерным, никакой навет слишком подлым. Что только обо мне не сочиняли все эти наушники, то, что я обжор, и то, что... И могу завести жена и детей, но когда мне, художнику, заниматься землёй? Скажите. Я <связываю> я жена. И дети есть. 20. Вот. Да, Там многие умерли. Вот цена Славы. Простите, что? Я говорю, что все эти завистливые нападки, атаки, против них только один способ есть. Это постоянно добиваться успеха. Успех за успехом, успех за успехом. Словно воздвигаешь крепость замуж. Я же рубки замки своей славы, как господин это... Ба. Как это хорошо. Да в общем-то ничего хорошего. Ужас. Одиночество. Бесконечное, бесконечное, как вселенная. Да что, оставайтесь. Верном родине. Один кантер школы Святого Фомы. Здесь не надо быть чудовищем. Здесь можно жить, жить и быть счастливым с женой и двумя десятками детишек. Здесь не нужно вечно бороться, вечно быть начеку. Чтобы тебя никто не спихнул, как мне приходится всю мою жизнь. Да, всю. Еще да-да. В Гамбурге. Я вам расскажу. С Матизоном. С Матизоном? Да, это мой друг юности. Это знаменитый критик. Ражевый. Самый знаменитый из немецких критиков. Знаешь, на тогда он критиковал в основном только меня. Да. да. Жестоко безжалостно, он не находил во мне ничего хорошего. Ладно. Да, да такому не попадайся на язык. Во да. мне он пишет, что очень мило всегда. Мы чужие? Да, он э он, я думаю, считает меня очень хорошим композитором. Ваши Да, он называет меня э, э, э, э гением. Он он и тогда преувеличивал. Сказать, я мог бы быть э гордостью нас, гордостью нас. Это метазон так сказал. А что он говорит обо мне? В последнее время не очень много. А Меси? Вообще ничего, мне кажется. Вообще ничего. Да. Господи, у него такая такая масса важных дел. Да это ноль. Господин Гендель. Балтун, господин Гендель. Вы послушали, как он поёт? Господин Гендель. Как он дирижирует? Как он сочиняет Клеопатра? Где он собственной персоной исполняет Марка Антония? И я еще должен был стоять за пультом во время этой катастрофы. Боже мой! И что же, что же тут вытворяет мой братец Матизор? Да, что же он вытворяет? Вот, он вдруг обнаруживает в своем шедевре ужасающую ошибку. Какую же? Какую же? За полчаса до финала он умирает. Как? Как умирает? Он ну, кончает жизнь самоубийством. Матисон. Маркантони. А, вот. И Марк Значит, а, это все аплодисменты в финале а, должны достаться мне. Ха-ха, дирижеру? Ну, это непереносимо для Матизона. Он просто, я не знаю... Но тут его посещает спасительная идея. Какая же идея? Ну, типичный Матизон. Идите-ка сюда, это нельзя рассказать. Это надо показывать. Я еще не кончил ездить. Нет, ну идите, идите сюда. Идите сюда. Значит так, вы... Вы мэтизон. Я мэтизон. Я мэтизон, а вы это я. Я, я, я, я. Да, вы дирижер. Вы дирижер, дирижируйте. Итак, на сцене мэтизон. Да. В роли Антония. В роли Антония. Да. Итак, он поет свою арию и затем убивает себя. Да, за полчаса до финала. Да? да? Да, за полчаса до финала. Теперь он должен уйти со сцены. Да, но он же мёртвый. Ну так положено по театральным канонам. А, -а, -а, а, но он не уходит со сцены, а направляется ко мне в артистровую яму. Ко мне, ко мне. Ну, ко мне, выже выже там матизон. А, да верно. Значит, сядь. Нас правляет в оркестровой яму, а там стоите вы? Я. Ты, ты, ты, в... больно, ну. Здесь, Генделя, остань, я упал, тяжело, больно, но господин Гендель настоял, передал: "Вы солдат за вал". Он хотел сопровождать меня и дирижировать сам до самого финала, до да. самых аплодисментов. А, гениально. Ну как это понимать? Ну, теперь я подлесменты достанутся ему. Чему? Они мне. Это было полностью с его стороны. Ну, почти драгоценный мой. Почти что? Потому что кроме него там был ещё и я. И, и я. Да, вы в роли Генделя. Да. Я толкнул вас, а теперь вы толкаете. Так, берите, толкайте не, меня. Я не, не могу господин Гендель, я не могу. Но вы же, ну. вы же Гендель. А я Матизон. Ну, вот. толкайте. Ну, толкайте, толкать. <реш> Матизон видит, что я превосхожу его по физической силе ага. и спасает себя. Наверное, да, ага. Да. А я за ним. Ага. Я за ним. И тут мы оба обнажаемся. Ай. нашу спагу. Ну, ну, ну. А, сельцом и на. И я вот И дирежир. Олеп, господин Кер. Да ну что вы? Я бы мог остаться спокойником. Ну, я бы тоже мог быть им. Ну, это игра. Игра с призраком. Он хотел меня спихнуть. Он исчааст мечтай об этом, но меня не спихнёт никто. Никто. Я отразил его нападение, как и все остальные, впрочем. Вот настоящее чудо, чуда, чуда. Вряжка от камзола, да, предохранила меня от смертельного укола. А-а. А потом у меня ещё несколько дней на его друзь. Ну, как вот и сейчас. Ну, вы просто переволновались тогда очень. Самую малость. Ну вы хотели мне поиграть. Кто? Я вам два так поиграть прямо сейчас? Конечно. А, я же хочу постичь. Ваш Генрих. Ну, Лабиринтный фортито, э-э, номер 2 может быть. Нет, лучше гольдбергевские вариации. Я сочинил их для графа Кайзерлинга. А -а -а. Э, потому что его замучила бессонница. Ну и как бы принял Морфей его в свои объятия. Ну, я надеюсь. А, -а, -а. Но я никогда не... ещё не писал сонную музыку. А вы играете вашу сонную музыку за здоровье графа Кайзерлинга. Клавирная партита номер два. Мускатель. слабляет. Вам понравится. Мы должны попробовать пускотель. <свят> О, там, да. кажется, есть ещё бутылка. Конечно, только так, пустичок. А <свят> теперь вам наконец <свят> надо поесть. <свят> а куда же ещё-то, ну, пару уст сыт не будет? Сейчас нам подадут суп. Моего собственного сочинения. А, а. Когда композитору не лезут в голову оперы, остается, по крайней мере, супой. Что, если бы не здесь? здесь исполнить своего мессию? В церкви святого Фомы. Любезнейший, вы только представьте, господин Гендель у святого Фомы. Вы знаете, я бы вам... Не советую. Вы не советуете. Да. А, здесь не Лондон, драгоцен. Здесь от музыки лопается не только барабанная перепонка. Драгоценный мой, у меня нет отбоя поклонников во всём мире. Но только не к Саксоне, господин Генде, кардинала Табонни. Мой давний друг чуть ли не на коленях уговаривал меня, чтобы я ещё раз приехал в Рим. Кардинал, ведь царь Король Ирландии валял всё у меня в ногах. Аланзе это не лайпцик, господин Гендер. До этого города надо э дорасти. Вы не знаете наших критиков, хринтов. Уп. Даже меня они не жалуют. Вы вы полистейцы музыканты. Это очень хороший журнал, я его регулярно читаю, но там пишут, что моя музыка устарела. Может быть, а -а -а. критики правы? А, -а, а критик всегда прав, господин Гентль. Нет, здесь уж действительно нужно обладать некоторым некоторым уровнем, дабы дабы снискать успех, а -а -а. некоторым уровнем. А -а -а -а. Вы Живёте в замке большой славы, купаетесь в успехе. Вы не подозреваете, какую боль может причинить вам провал. Особенно в вашем возрасте. Но не такой уж я древний старик. Ну, такой же старик, как и я. Это не тот возраст, чтобы репетировать провалы. Я эту науку освоил ещё в юности. Ну, я тоже и по основательней. Да что здесь знаю? Вообще-то, а наstay в катастрофах. Уж что у вас тоже бывали провалы а без конца? Игантский. Но тут понятия об этом не имеют о моих страданиях, о терновом венце, который надет на голову истинного художника. А да, какая какая трагедия, но прежде всего финансовая. А когда я Пако года тому назад был вынужден закрыть свой театр. Вам пришлось закрыть театр в середине сезона. В середине сезона. Абонементам надо было возвращать деньги обратно, катастроф, но при этом дело дошло до крайности. Я написал им такое письмо, кажется, оно тогда -да. во всём с собою. К моему огорчению я вынужден признать, что мои попытки вызвать к себе расположение больше не оказывают воздействия, в то время как мои расходы стремительно возрастают. Ужасно. Конечно, я ничуть не сомневаюсь, что нация характерный качеством коей является доброта. Доброта. Вот на что они клюнули. Что такая нация чувствовала бы себя глубоко оскорбленной, если бы человек обанкротился из-за того, что пытался ее развлекать. Как трогательно. И в конце совершенно конкретно. В доме мистера Генделя на Ганновер-стрит Можно получить деньги обратно по предъявлению билета. Потрясающе. Ну, конечно. Для Потрясающе. этого я сие и написал. А. И представьте себе, никто не вернул себе деньги обратно. Да, я понимаю, что это, может быть, не очень звучит. Да. Да. Это вам не ваша. Лейтцевский шепоток. Деньги мне не приходилось возвращать. Деньги, да и где причём тут деньги? Речь идёт об искусстве. Ну. Это здесь оно в благости, сонный порошок, а там это борьба, борьба, борьба. И вы её выдерживаете, да, с гордо поднятой головой. Не теряя мужества. Ну как тогда, когда появилась эта опера нищих, этот пасфиль, эта карикатура М -м -м. на мои оперы. Мм, это было убийственно, это было чудовищно, это покушение на моё искусство. Моё творчество хайно, смейно, плюёно. Заклемино позором. Весь Лондон сопрессался от гомерического хоха. Да что я говорю? Вся Англия, весь мир, а я стоял, стоял и глядел шут Гороховой целого столетия. Oh, my God.